Глава 11. Посмотреть кассету, особенно компактную, которая используется только для видеокамер, не так-то просто. Она меньше стандартных видеокассет, так что сначала надо найти адаптер, коробку размером с обычную кассету, куда вставляется кассета из камеры. И только после этого выйдет посмотреть ее на обычном виде. А еще надо найти сам видеомагнитофон или плеер. Дома мы пользовались тем, который Женя отдал нам. Но его я увез брату в больницу. Не будем же мы смотреть пленку у Кирилла в палате. Ну и, конечно же, нужен телевизор. Адаптер я купил в магазине техники. Там же взял несколько чистых кассет. А вот чтобы посмотреть, пришлось ехать к свадебному оператору, которого знал Леня. Курящий как паровоз парень в бесбольной кепке, которую он носил задом наперед, без проблем пустил нас к аппаратуре. В маленьком прокуренном кабинете на обшарпанном столе стоял маленький телевизор «Фунай». Рядом с ним очень старый видеомагнитофон «Электроника», куда кассета вставлялась сверху. На стекле телевизора трещина. Парень пояснил, что кто-то случайно бросил в него пепельницу. Как так вышло, он умолчал. Не иначе кто-то испугался заставки телекомпании «Вид». В шкафу без дверей стояли еще магнитофоны. Если что, сразу и перепишем кассету. Еще был массивный пульт для монтажа фильмов. Были времена, когда одним компьютером не обойдешься. Вся техника здесь аналоговая. Оператор вышел, мы с Леней уселись за столом, который был так близко у стены, что приходилось втягивать живот. Кассету отмотали на начало, потом включили. Сначала раздался шум, по экрану поползли полосы, которые бывают только на пленках. Потом что-то треснуло, и появилась дата 1.1.1995. Скорее всего, эту дату никто и не настраивал, Судя по всему, на объектив камеры надета крышка, и кто-то возмущался, что не работает. Резко появилась картинка, показывая темную подсобку. Скрип и камеру поставили к стене, как раз к высверленному отверстию. Теперь был виден отделанный лакированными досками зал и массивные столы, накрытые скатертями. На одном молодой официант расставлял водку. Играла музыка, звучал хрипловатый голос Сергея Наговицына. Золотка и упало, с неба звезда. Что, не загадала? Ну, как всегда». Официант притащил закуски, что-то еще на тарелке, пока один из братков в Кожанке не отогнал его, а потом кинулся кому-то навстречу. Массивный Гоша шел с трудом, но сел очень осторожно, правда, чуть не свернул стол. Сел он как раз напротив камеры и будто посмотрел прямо на нее. Если не считать охраны, Гоша был один. Никого из его бригадиров, например, Черепа, рядом не было. К нему подошел высокий мужчина в дорогом костюме и обхватил ручищу Гоши двумя своими, а после сел спиной к камере. Его я разглядел мельком. Ему под сорок, и мне он напомнил бандита Круглого из фильма «Брат», который должен выйти в этом году. Хотя этот бандит поговорками не сыпал. «Лукин», — тихо сказал Леня. «Он же Лука». «Ага, хозяин рынка. Тот, кого очень сильно недооценивали в Новозаводске». «Надо чаще так встречаться», — сказал Лука. Я с прошлой нашей встречи прозвонил наших друзей в... Мимо глазка прошел кто-то из братвы, а потом картинка стала такая, будто камера в этот момент поживала пленку. Через несколько секунд в кадре появился новый человек, всего на мгновение. Но я узнал. Майор Богатов на тот момент еще живой. Он сел рядом с Лукой, но так, чтобы не находиться перед камерой так что хорошо видно только Гошу. «Один вопрос», — грубоватым тоном сказал Гоша. «Целый состав перегрузить на грузовики — это не хрен собачий». Игорёша про это узнает, Захарка тоже. Грузовики гонять придётся караванами день и ночь, а это обнаружат. Если по одному, перевозить будем до конца года. это предоставь мне», — ответил Богатов где-то за кадром. «Они будут искать сутки напролет, всю область облазят, но я сделаю иначе. Отвлечем их. Я тут замутил одну схемку». «Ты всерьез решил использовать какой-то засратый комбинат для хранения?» — Гоша хмыкнул. «Двести километров. Там жопа. Ничего нету. Столько фур запалят сразу. Может, и не заметят, но я придумал немного хитрее». «Якобы разделим груз, организуем несколько цепочек перевозки между арендованными складами, где нанята охрана. Но на самом деле...» Они склонились над столом, и Богатов начал шептать. «Он-то в курсе про камеру, поэтому не хочет, чтобы то, что он говорил сейчас, попало на пленку. Но он явно хочет, чтобы записалось что-то другое. Что именно?» «Хитро». Гоша потер подбородок толстыми пальцами. «А я тебе про что, Толя?» Лука засмеялся. «Все продумано, но... Надо как-то разобраться, чтобы они не к нам пришли. Ведь сразу же на нас подумают. Есть стены, на кого мы можем все свалить, но еще лучше надо... Валить, — сказал Гоша. Крюкова и Захара. В один день. А лучше, чтобы они друг друга завалили. «Пусть каждый думает, что другой его кинул». «Толя!» — Лука налил водки. «Вот знал бы ты, как я рад, что мы с тобой друзья, а не враги. Но у Крюкова много влиятельных знакомых, а Захар, он в законе, его так просто не тронешь. Можно в такой блудняк влететь, что... Вот поэтому их и надо свести друг с другом. Нам нежелательно, чтобы они договорились». «Ты, главная Кеша, с грузом не забывай!» «Не забуду, у нас будет один человек Богатов тем временем сделал знак официанту, и через несколько минут, пока они обсуждали вопросы с таможней, камера выключилась. «Что думаешь, Макс?» — спросил Леня. «Мне кажется, Богатов сам хотел завалить кого-то. Или Крюкова, или Захара». А потом пленочка бы это всплыла, чтобы на Гошу подумали. И ты видел, как они сидят? Их не видно, а они бы на монтаже просто вырезали ненужное. Я показал на пульт, Лёня кивнул. И чуть что виноват сам Гоша, продолжил я. «А они не при делах. Хотя, может быть, он хотел записать обоих, майор же хитрый был. Но это все одно. Другой вопрос. Почему он камеру не забрал с собой? А потому что ему стало не до этого, ведь арестовали у Старханова и полковника Зиновьева. И его предупредили, он поехал заниматься этим. Потом бы вернулся, но кое-кто его остановил. Леня бросил на меня косой взгляд. Ага, значит, его планы мы нарушили. Я потянулся к Видику и поставил отматывать кассету на начало. Хотя кто их знает, что он на самом деле хотел. Но это еще может всплыть. «Ага, но про нас они всего раз упомянули. Я заметил. Леня, а тебе же все равно придется дать делу ход, как я понимаю. Я посмотрел на него. Да, Макс, так бы, конечно, ее придержать и использовать в нужный момент, но...» Леня задумался. «Не тащить же ее Крюкову!» Да и вопросы будут. Лезть в разборки братвы с шашкой на голо нам точно нельзя. Нас самих крайними и выставят. А вот если они к нам полезут... Я постучал по столу пальцем. Давай одну копию сделаем нам и еще одну для Ремеза в ФСБ. Пусть. Вдруг ему интересно будет. Ага. Опер кивнул. А я зашлю оригинал в РОП с благословения начальства. «Пока они там расстелятся, у нас, если что, все будет. Хотя братва все равно эту пленку получит. ты же сам знаешь». «Ага. А вот что за состав, про который они говорили, и что с ним делают, непонятно. Не повезли бы это к нам на комбинат?» «Да не повезут уже. Все же в курсе про торговлю и оружием, и что их поймали. Да и Гоша правильно сказал». Целый состав на грузовики замучаешься грузить. Леня начал подниматься, выбираясь из-за стола. Я разглядывал видики, пытаясь вспомнить, как работали эти штуки, чтобы переписать пленку самим, не показывая их оператору. «Богатов и после смерти гадить успевает», — сказал я. «Что и задумал, не поймешь». «Без ста грамм не разберешься», — Леня усмехнулся. «Успеем еще с этим». «Ладно, давай в больницу, по другому нашему вопросу. А с кафе? Поедем во вторник на комбинат. Заглянем туда, с хозяином поговорим. Там решим». Леня, услышав от славы, кто на самом деле застрелил Семенова, очень сильно погрустнел, но сказал, что посмотрит за этим делом, пока еще работает. И поругал, что мы молчали, на что я пообещал, что теперь-то он будет в курсе всего. Да и тогда он еще не был с нами так тесно связан, как до читы и того дела, когда нас хотели завалить. Поговорили, он вернулся на работу, а я взял газетку и с первого раза нашел удачную квартиру, чтобы снять. Мне хотелось пожить в центре города, чтобы быть поближе к работе. Из окон этой двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажки было видно нашу контору. Совсем рядом. Еще был гараж во дворе, который я тоже снял. Только замки поменяю. Когда я был студентом, то в основном жил в общаге, в которой вечно не было света. Жили целые колонии тараканов. Летом прилетали полчища комаров, а зимой было очень холодно. Холодильников тоже не было. Продукты хранили за форточкой. Правда, местные быстро научились сбивать пакеты даже с четвертого и пятого этажей. А квартира для иногороднего студента казалась роскошью, только богатые могли себе ее позволить. Сейчас же мне это запросто. Во-первых, ближе к работе. Во-вторых, Женя пока все равно живет у нас. У него дома еще долго будут убираться после той разборки с Богатовым. Там даже запах пороха и крови будто въелся в стены. Да и в съемной квартире можно сидеть ночами, не беспокоя деда. Скоро выпишут Кирилла, им там будет не скучно, а я все равно буду ездить к ним каждый день. Мне хватало денег даже на покупку своей квартиры, но с этим я пока хотел повременить, потому что все деньги для дела, а еще надо нанять людей, взять им экипировку, обучить и готовиться к началу выполнения контракта. Но взять недвижку — это было в моем плане, как и подготовка к тому, что будет через год. Двухкомнатная квартира обойдется мне в 500 тысяч рублей в месяц, что в целом было выше по городу, но торговаться я не стал. Все устраивало. Долгов за электричество и коммуналку нет. Рамы двойные. Не дует. Комаров нет. Все исправно. Дед, бывший школьный учитель, сдающий квартиру, раньше жил в ней сам, но переехал в деревню. Нужная мебель есть, только мне нужен другой стол. Сама квартира будто застряла в советском времени. Вечная стенка с вечными сервизами, хрусталем и книгами. И не менее вечные ковры на стенах и под ногами. Есть балкон и приличных размеров кухня с газовой плиткой. Стиральной машинки автомат, конечно, еще нету, тогда это было роскошью. Из звеяний времени двойная дверь, внешняя из толстой стали и аж пять замков. А еще был стальной сейф для ружья, прикрученный к стене в маленькой кладовке в спальне. Дед свое ружье продал, а шкаф остался. Дед, как услышал, что у меня есть ружье, подумал, что я охотник, я обрадовался. Даже обещал показать хорошие места, где можно пострелять уток. Но это как-нибудь в другой раз. Съездим с братом. Осталось только купить чайник. Газ в квартире был и так. Не надо было покупать баллоны. Еще надо взять продуктов на первое время, потому что в холодильнике стояла только банка горчицы от прошлого жильца. Но вселяться только завтра, в субботу потому что прежний жилец должен забрать вещи, поэтому я поехал домой. Женя пришел только вечером, когда мы с дедом уже посмотрели Коломбо. Парень был изрядно под пивом и быстро отрубился, так что разговор перенесли на следующий день. «Пообщался вчера с пацанами», сказал он, сидя на пассажирском сиденье моего джипа. «Поехали в город». В субботу утром было спокойно, машин почти нет. В последние дни даже не было стрельбы, будто наша разборка изменила расклад правил в городе. Хотя это правда, изменилось многое, и все пытались понять, насколько именно. «Что говорят?» — спросил я. «Запутались они, Волк». Женя открыла окно и выставил руку с сигаретой наружу. «Не знают». Некоторые так на рынке и останутся. Кто-то ушел. Я не всем говорил, что мы людей набираем, только поодиночке. Есть те, кому интересно, но ты же сам просил говорить осторожнее. Вот я в зал некоторых пригласил в воскресенье. Сам посмотришь, познакомишься. Понял, женек. И правильно сделал. И еще. Волк. Он повернулся. Займи две баксов. Хорошо. Я кивнул. Не спрашиваю, куда. Ты и сам понимаешь, для чего они нам нужны. — Понимаю, Волк, но это важно, — Женя вздохнул. — Димке это хочу отдать. Его мать в Новосипу везет полечиться в одно место. Он сам не против, я с ним поговорил немного. Лишь бы в том месте не развод был. Мы вчера обсуждали это с пацанами. Он выбросил сигарету в окно. Говорят, нет, рабочая тема. А что до денег? Я отработаю. Да брось ты. Если поможет, то и пусть. Видно же, что досталось парню. А мы еще заработаем с тобой, и, может быть, даже с ним. Я вырулил к дому Лени. Откроемся, встанем на ноги, бабки будут. Давай нашего опера захватим. Хватит ему дрыхнуть в субботу. Хотя я знал, что опера по субботам обычно работают, так что Леня уже стоял возле своего гаража. Но, увидев мой джип, он закрыл ворота и сел в нашу машину. «Опять работа, дядя Леня!» Женя пожал оперу руку. «С самого утра!» <свят> «Сегодня расслабон, Женька. Коллеги мне тут подкинули одно дельце на пять минут». Леня засмеялся. «Приехал грузовой «Москвич», а там полный кузов контрафактной немецкой порнухи. Вот и поехал я оформлять их. Дело легкое, рано освобожусь». «А ты что, Макс, переезжаешь уже?» «Да, вещи в багажнике. Не так и много оказалось. Давай тебя до работы докину, Женю до знакомых, а я обживать буду». Отвез кого куда, сам заехал на рынок, чтобы заказать себе для работы дома стол, и уже там увидел свою знакомую. Черноволосая девушка в зеленой спортивной куртке шла с красным пакетом, в ушах наушники. «Наверное, купила курицу для своего коронного блюда и идёт домой готовить». Я поехал рядом с ней и открыл окно. «А я сейчас достаточно для тебя знакомый, Тамара?» — громко спросил я. «Теперь-то могу подбросить?» Тамара вытащила наушник, посмотрела на меня и улыбнулась. «Машина такая большая! Не бандитская?» «Самая настоящая бандитская!» — я усмехнулся. «У нее даже своя история. Но ты же девушка не суеверная, я знаю». «Вот опять ты про меня знаешь все, Макс!» — Тома засмеялась. «Верно. Я открыл бардачок, где у меня лежали кассеты. Сейчас, погоди. Вот как знал, что пригодится». Через пару секунд из колонок запел Кайметов. «Я не могу, не могу продолжать этот путь. Я так устал, так устал, я хочу отдохнуть». «Поехали, подброшу», — предложил я. «Ну как я тут могу стоять?» — она хихикнула. Тамара осторожно обошла машину сзади и села рядом со мной, пристегнув ремень. «Ты как чувствовал, Макс, у нас сегодня снова будет курица?» «Это неплохо». Я остановился на перекрестке и посмотрел на Тамару. «Кстати, хотел кое-что с тобой обсудить». «Ну, давай», — она с удивлением посмотрела на меня. «А что именно?» Новозаводск. Вечер пятницы. Эти железнодорожные пути рядом с элеватором давно не использовались, но были в исправном состоянии. Сергей Воронов, он же Ворон, один из бригадиров пивзавода, даже нашел пару путейцев, чтобы проверили тут все. Все должно быть исправно для сегодняшнего дела. На этой неделе Ворон еще договорился с дежурным по станции, чтобы открыл нужные пути, и с локомотивной бригадой, чтобы перегнали отцепленный состав со станции в нужное место. 20 вагонов, загруженных алюминием. С учетом того, что это только первая партия, прибыль обещает идти долго. Ворон, занимавшийся этим со стороны пивзавода, имел серьезный процент с этого дела. И для этого ему пришлось очень долго убеждать Крюкова, что именно он должен заниматься этим, а не кто-то другой. Сначала этим должны были заниматься Душман и его протеже-студент, который сейчас вместо Фрола. Но они оба чистые боевики, а для такого дела этого мало. Ворон считал, что справится лучше. Крюков хоть и со скрипом, но согласился. Взамен же Ворону пришлось поделиться с ними своими точками в городе, но он считал, что все равно получил больше. В город сегодня снова приехал Захар, но сам он в другом месте. От него здесь только наблюдателей. Не спит и крюков, ждет отчета. За три дня пивзавод должен был получить почти полмиллиона долларов. Не так много, чтобы ставить на эту операцию все, что есть. Но в то же время это и не так мало, чтобы игнорировать такой доход. Да и главное, сегодня проверяли схему, которая должна работать минимум год, а в идеале года три. За это время можно озолотиться. Трехсекционный тепловоз тащил полный состав. Нанятые грузчики, часть китайцы, часть местные безработные, ждали команды, отбиваясь от комаров. Их задача за ночь разгрузить все 20 вагонов, а потом за три дня нанятые дальнобойщики должны перевезти все в Китай. С таможней и ментами договорено но можно ожидать подляны от Гоши, который был в курсе, что состав должен прийти, но не знал, когда именно. Ворон ходил рядом с путями, ждал, когда состав придет. Братки, нанятые для охраны, заняли позиции. У многих автоматы, а на самом элеваторе засел снайпер, которого выделил душман по просьбе Крюкова. Ворон... Мордатый браток остановился перед ним на почтительном расстоянии. «Чего?» — грубо спросил ворон. Душман приехал. Ворон хотел бы его прогнать, он душмана не любил. Но сам душман — авторитет даже для бригады ворона, поэтому приходилось терпеть. Поэтому он подошел к красному Ниссану. Душман курил, прислонившись к капоту. На нем серая китайская жилетка с кучей карманов, а под ней кабура с АПС. За рулем один из людей студента, самого бригадира нет. Спелись между собой две бригады. «Чего тебе, душман?» – спросил ворон, уставившись на него в упор. «Я занят». «Да вот, Сережа, уснуть не могу». Душман бросил недокуренную сигарету на землю и растоптал. Я почти не знал майора Богатого лично, но это был очень хитрый человек. Что-то он мутил последние дни. Какую-то охрану нанимал, склады, и грузовики. Будто знал он про этот груз. И с Гошей будто бы спелся. Этим делом занимаюсь я, душман. Разберусь сам. Я же не приехал у тебя это дело отбирать. Но давай подумаем. Что майор мог учудить перед смертью, чтобы... «Знаешь что, душман?» Ворон посмотрел ему в глаза своим самым свирепым взглядом. «Стареешь ты, покойников боишься. Или тебе покоя не дает, что ты долю свою потерял?» «Ты не заговаривайся, Сережа», — ответил душман, спокойно выдерживая взгляд. «Тебе лет за полтинник, а ты как пацан себя ведешь, одни понты». Все вы, сидячие, взрослеть на зоне перестаете, осторожно стеряете. Богатов, царствие ему небесное. Хоть и падла, но мужик был хитрый и умный, планы строить умел. И чё? Ворон нахмурился, чувствуя злость внутри, но сдержался. А ничего, неизвестно, что он хотел. И готовиться надо ко всему Сережа. Но раз ты помощи не хочешь, потом не проси. Долю ты взял, но и ответственность за это тоже твоя». Душман уехал. Ворон сплюнул на землю. Тепловоз тем временем доехал до нужного места и остановился. Зашипели тормоза. Грузчики начали подходить к дверям вагонов, ожидая команды. «Ворон?» — спросил браток. «Начинаем?» «Ну чё тормозите?» не выдержал он. «Разгружайте, а то уже ночь. К утру закончить надо». Сказано, сделано. С вагонов сорвали пломбой, двери открылись почти одновременно, но погрузка не начиналась. «Ворон, там…» – братки переглядывались. «Там… там… посмотри сам… с дороги!» Ворон с такой силой отпихнул какого-то парня в рукавицах-верхонках, что тот едва не упал, и сам подошел к ближайшему вагону. Потом усмехнулся, хотя смешно ему не было. Вагон был пуст, только лежали разбитые палеты, куски бумаг, мусор, а в одном так вообще, валялись коробки и старые бутылки, будто здесь раньше жили бомжи. «Ворон!» — тихо позвал браток. Что делать? Собирай всех, так же тихо сказал ворон. Ищем, кто наш алюминий спидил. И где? Я Иванучу уже позвонил, он сюда едет. Нахрена ты ему позвонил? Он же. Ворон вздохнул, но было уже поздно. На территорию элеватора заехал БМВ Крюкова, а через несколько минут приехал шестисотый Марс Захара который тоже быстро услышал про это. И им тоже интересно, куда это исчезло столько груза.